«Ну, почему же?» — пожала плечами девушка. «Врагнари из пяти родов, делящих власть. Три возглавляют женщины. Причем две из них входят в совет высочайших». «Да ну!» — изумление мальчика не знало границ. «Слава Богу, у нас не так. Бабы по домам сидят, мужики еду добывают. Болтают, что есть некоторые оторвы». Они из дома убегают, да к отрядам гонщик прибиваются, но таких немного. гончих Теперь настало время удивляться Авелине. А это еще кто такие? Они порядок на островах блюдут, — пустился в впутанное объяснение мальчик. У нас ведь императора нет. Болтают, будто самый главный над всеми гонщами и есть наш правитель. Только не поймешь, правда то или ложь. К нам гончие ни разу не приезжали. Мы справно плату отдаем. Зачем к нам заявляться? А ежели и суд какой, староста сам разберется, кто прав, а кто виноват. Ежели, конечно, кто недоволен его решением. Может, к гончим обратиться. Только давненько таких не бывало. У нас все свои. Чай дураков нет чужих приглашать. А подать платите? Кому и чем? продолжила расспроса девушка. «Рыбой, да остальным, что добыть получается?» ответил мальчик. «Староста в положенный день собирает все, да на подводе в условленное место отправляет. Скоро, кстати, платить надо будет, а взамен ножи да мелочевку хозяйскую». «А если не урожай?» не отставала Эвелина. «А ежели не урожай, меньше отвозим». — пожал плечами ее собеседник. — У гончих тоже разумение имеется. Бабка рассказывала. Был у нас голод страшный. Меня еще на свете не было. Так гончие сами зерна привезли. Неужто у вас не так? — Не так, — ограничилась кратким ответом Авелина. — Совсем не так. И надолго замолчала. Мальчик мялся, не уходя, но и не присаживаясь рядом. — Чего тебе? Наконец спросила девушка, несколько утомленная его присутствием. — Я тебе поесть принес, — признался мальчуган, и вытащил из карманов несколько раскрошенных сухарей. — Спасибо, — растроганно поблагодарила Авелина. — Да не за что. Так, и не дождавшись приглашения, мальчик сам сел на невысокий пригорок. — Я эти праздники прекрасно знаю. Станут красоту наводить до позднего вечера а покормить забудут». Эвелина ласково улыбнулась и начала рассеянно грызть свою долю сухого хлеба. «Кстати, лином меня зовут», все же открыл свое мирское имя мальчик. «Чем обязана такому доверию?» с открытой иронией в голосе поинтересовалась девушка. «Бабка сказала, что ты вряд ли вред причинишь», неохотно признал мальчик. «Потом, у вас же все равно в эту чушь не верят!» Эвелина промолчала, а Леин тем временем продолжил. «Знаешь, бабка мне многое в детстве рассказывала про империю. Будто у вас детей заживо едят. Убить могут ради забавы». «Мне то же самое рассказывали», — хмыкнула девушка. «Правда, про твою родину». «Правда», — удивился мальчик, — «Слушай, а боги у вас какие? Неужели правда непонятно, кому поклоняетесь?»